Глава 14 Утром проснулся бодрым и полным сил. Хорошо, когда быстро восстанавливаешься. Умывшись, вернувшись в свою комнату, глянул на мобильник, лежащий на столе. Захотелось узнать, сколько сейчас времени. Ничего себе! Первый раз проспал до 10 часов утра. Как же вчера вымотался! С одной стороны, было весело, все прошло великолепно, но с другой, устал неимоверно но оно того стоило, все довольны. Здесь особо негде развлечься, вот народ и оторвался». Не торопясь, одевшись, спустился на кухню завтракать. Поздоровавшись с дедом, уселся за стол. «Ну, как тебе прошедший праздник?» — поинтересовался он, улыбаясь, ставя передо мной яичницу с беконом стакан с молоком. Налив себе чаю, присел напротив. Я довольно вздохнул. «Отлично все прошло, особенно фейерверк. Спасибо тебе». «Да ладно!» — он махнул рукой. «Как для внука не постараться?» Я заулыбался. Взяв вилку, принялся есть. «Дед, у меня есть к тебе несколько вопросов». «Догадываюсь», — тот покивал. «Поешь вначале, потом поговорим». Он кивнул на тарелку. Покончив с завтраком, довольно вздохнув, посмотрел на него. «Спрашивай, а то скоро поедем в управу паспорт делать». Дед глянул на часы, висящие на стене. «Пока еще есть время». Допив сок, поставив стакан на стол, Я откинулся на спинку стула. «Парни ведь от тебя узнали, что я собираюсь в будущем создавать свой клан». Дед хмыкнул, покачав головой. «Попробуй тут не расскажи. Твои архаровцы на меня так насели, проходу не давали. Настя больше всех давила, даже отца подговорила мне позвонить, выяснить, какая у тебя мечта. Что собираешься делать в будущем? Пришлось рассказать, что ты твердо уверен, что создашь свой клан». Так и думал, он проболтался. Ну это и к лучшему, просто уточнил. Сам даже не знаю, как бы с ребятами разговаривал. Меня вот одно слово коробит. Не по себе даже. Я поморщился. Подданные, да? Дед улыбнулся. Я кивнул. Странно это. Все-таки подданные бывают у царя или государства, а тут у простого дворянина. Что император скажет? Что на Руси еще один появился. Дед засмеялся. Ну, дед... Сморщив лицо, выпятив губы, обиженно посмотрел на него. Все шуточки ему. Продолжая улыбаться, он покивал. «Ладно, ладно, не дуйся. У Беломира возникли проблемы. С одной стороны, все правильно. Твои друзья, их обустройство прописано в договоре. А как это оформлять? Вот он с радостью и согласился подписать бумагу. Так они становятся твоими людьми. Все решалось. Только появился другой вопрос. Дед хитро прищурился. «Какой?» — не выдержал я. «А как ее правильно составить?» — он развел руками. «Ведь у тебя нет семьи, рода, тем более клана». Помучился волк, позлился сам на себя, сетой, что согласился на авантюру, все нервы вымотал. Дед вздохнул. Перекопал кучу старых документов. В итоге получилось то, что получилось. По-другому твоих людей не назовешь. Вот он и нашел, что в прошлом подданными называли все, кто беспрекословно подчиняется власти своего господина. Правда, там была еще оговорка, что должен жить во владениях его, но это Беломир опустил. Так что, если какие вопросы по этому поводу возникнут, смело отправляй всех к нему. Но вряд ли кто станет сомневаться, раз член второго круга Ордена Древа Жизни завизировал документ. Значит, все законно. Я покивал. Теперь хоть понятно. У меня тогда другой вопрос. Прищурившись, я глянул на него. Если ты дворянин, то где твой герб? Дед постучал пальцами по столу, став серьезным. У жены был. А я не потомственный. Сам не удосужился озадачиться этим вопросом. Очень долгий процесс. Вначале нужно подать прошение в департамент Геродии об его изготовлении. Затем там принимают решение, которым предписывается управляющему гербовым отделением техническая разработка герба. В процессе подготовки один из чиновников собирает все необходимые сведения о дворянском роде просителя о характере его занятий, далее следует само изготовление в гербовом отделении. Утверждается проект, подносится министру юстиции на высочайшее утверждение. После того, как он будет завизирован, передается геральтмейстеру для исполнения, то есть выдачи просителю. С Беломиром на эту тему у меня был серьезный разговор. Тот тоже интересовался, где мой герб. Он нахмурился. Тогда понятно, откуда знает весь порядок оформления. Видать, разговор был хороший, друг другу наговорили много всего, приятного. Дед вздохнул. В дальнейшем, да, он тебе понадобится. Я оставляю этот вопрос за тобой. Придет время, зарегистрируем. А как же ты? Я не совсем понял, почему сам не хочет его создавать. А мне он к чему? Что придумаешь, таким и станет. Только решай сам, без советов со стороны. Это твой род, будущий клан и герб. Я почесал затылок. Задал мне задачу. Но прав. Потом, когда клан создавать начну, набросаю рисунок. Покачав головой, вздохнул. Буду думать, только подобное изобразить не так просто. Это не требуется. Он махнул рукой. Главное обозначить, что хочешь. В геральдической палате профессионалы работают. Все согласуют относительно положений. Покажут, что получилось, если что не так, изменят. Правила строгие, как-нибудь подробнее ознакомишься, что можно изображать, что нет, какие цвета использовать и прочее. Условий не так много, но они важные. Тогда ладно, я покивал. Глянув на часы, дед поднялся. Все, поехали, иди к машине, я только документы возьму. Кивнув, выйдя во двор, я открыл ворота. Вскоре, сев за руль, он выехал на улицу. Закрыв их, я уселся на переднее сиденье мы направились в центр поселка. Поглядывая по сторонам, рассматривая прохожих, продолжал думать о гербе. Идеи, конечно, были. Но то, что хочу, не уверен, можно ли изображать. Надо будет еще отличительную символику придумать. Для шевронов, нагрудных значков и прочего. Это проще, согласовывать не потребуется. Но опять же, мои идеи связаны с драгорном Только пока сомневаюсь, стоит ли намекать о подобном. Пока размышлял, мы подъехали к управе. Возле входа нас ждал какой-то мужчина. Поздоровавшись, достав ключи, открыв входную дверь, провел внутрь. Вначале вошли в специальное помещение. Он меня сфотографировал, только странным прибором. Взяв образцы биоматериала, снял отпечатки пальцев, заполнив бумаги, забрал у деда документы. Ничего себе, паспорт в этом мире не совсем обычный. Когда закончили... Я, немного удивленный, сев в машину, поинтересовался у него. «А к чему все это?» Вначале тот непонимающе посмотрел на меня, затем, сообразив, о чем спрашиваю, кивнул. «Извини, забыл показать, как паспорт выглядит. Привык к военному удостоверению, давно его не доставал». «Так объясни. Похоже, здесь документы немного другие, не те, что были у нас в том мире». Он выглядит похожим на банковскую карточку, только чуть больше размером, сделан из специального пластика. Не ломается, не горит, даже поцарапать сложно. На нем будет твое фото, некоторые данные, в частности, как тебя зовут. Тот аппарат, на который ты так удивленно смотрел, снял тебя в объемном формате. Ничего себе, я покачал головой. Все остальное на чипе внутри. Там же код ДНК, медицинская страховка, водительское удостоверение, да и еще куча всего. Я удивленно вскинул брови. Это как? Я же еще не могу права получить. Они там есть, просто заблокированы, пояснил дед. Тогда понятно, я покивал. Отучился, разблокировали. Неплохо придумано. Доступ к чипу возможен по твоему отпечатку пальца. Если потеряешь паспорт или украдут, такое тоже случается. Новый можно будет получить только после того, как сверят ДНК-образцы. Процесс долгий, лучше не терять. Это также защищает от возможного его использования сторонними лицами», — добавил он. Хорошо продумано, к тому же все на одном документе. Пока беседовали, дед подъехал к дому. Поднявшись к себе в комнату, обзвонив друзей, договорился через час встретиться на нашем месте сбора возле заброшенного сарая. Надо поделиться впечатлениями от вчерашнего дня. Вечером, вернувшись домой после бурных обсуждений и моря эмоций, все до сих пор находятся под впечатлением, слегка перекусив, улегся на кровать. «Есть еще кое-что, что нужно сделать. Поговорить со всеми родителями моих подданных». Я хмыкнул, как непривычно звучит. «Подданные». «Во-первых, поблагодарить за то, что поверили в меня, проявить уважение, ну и предупредить, чтобы не планировали ничего по поводу дальнейшей учебы ребят». Объяснить, что я уже все решил. Ордена всех устроит в лучшую школу-интернат Москвы и за все заплатит. Главное, чтобы они об этом не проболтались раньше времени. Сделаю ребятам приятный сюрприз. Будут документы на руках, тогда я расскажу. Только как это провернуть так, чтобы их не было дома? Надо подумать. Я вздохнул. Ладно, разберусь, пора спать. Утром на свежую голову пришла хорошая мысль договориться с дедом, чтобы он отпросил меня с занятий. Пока друзья учатся, займусь обходом родителей. О чем, собственно, и попросил его за завтраком. Вначале, покачав головой, он пожурил меня. Занятия прогуливать нехорошо, к тому же ему врать придется. Но, покачав головой, согласился, похвалив за то, что собрался сделать. К родителям надо относиться с почтением. «Все прошло отлично». Я побывал дома у каждого, выразил свои слова благодарности за доверие ко мне, обо всем предупредив. Да, не ожидали они от меня подобного. Не только то, что приду благодарить, но и что уже все спланировал по поводу учебы. Даже отец Насти был немного в шоке, не говоря про остальных. Естественно, все рады безмерно, о подобном будущем никто и не мечтал для своих детей, особенно мать Лешки. Тяжело было с ней общаться, расплакалась на радостях, отца его вспомнила. «Блин, меня самого пробрало!» Довольный, что все получилось, как планировал, поужинав, помечтав о будущем, завалился спать. Конечно, на следующий день пацаны в школе пытались у меня узнать, где был. Но я все свалил на Беломира, сказав, что занимался оформлением документов. Хотя не совсем соврал. Он ведь действительно передал мне пачку бумаг, где нужно было все о себе написать, причем подробно. Тут дед помог, так как там требовалось указать все размеры, включая вес, рост, объем груди и прочее. Он замерял, я записывал, вечером отнес Беломиру. А сегодня я стал полноправным гражданином Российской империи, получив паспорт. По этому случаю дед приготовил праздничный обед, подарив мне кожаное портмоне, куда, собственно, я его и вложил. Вечером улегся на кровать, достав свой первый официальный документ. Принялся его разглядывать. С одной стороны, объемная голографическая фотография. Необычно смотрится, очень качественно сделана. Можно себя рассматривать под разными углами. Рядом выдавлены надписи «Моя фамилия», «Имя», «Отчество», «Год рождения», «Серия», «Номер» и прочее. С другой стороны, голографический имперский герб. Под ним изящным шрифтом написано «Гражданин Российской империи». По краям с обеих сторон Серебряная тонкая полоса с микрошрифтом, где указано «дворянин». Дед, когда его посмотрел, уточнил, что серебро у дворян, у обычных людей этого нет. А у княжеских родов золото. Сразу указывает на статус. Сам пластик интересный. Немного гнется, почти белого цвета, с какими-то едва заметными металлическими серебряными прожилками. Побрескивает, внутри микрочип, но его не видно. Налюбовавшись, убрал в кошелек куда положила остаток наличных. Не так и мало, почти 600 рублей. Оставшиеся дни весны пролетели незаметно. Очередная неделя подошла к концу. А вместе с ней закончились занятия в начальной школе. Сегодня все получили аттестаты об ее окончании. Все было обыденно. На последнем занятии в класс вошла директор школы, поздравив, выдала его каждому, и на этом все бы и закончилось, но не в этот раз. Я подговорил девчонок, с помощью Насти, конечно. Те принесли букеты цветов, припрятали их. После уроков, пригласив всех во двор, устроив нечто вроде линейки, торжественно вручили их нашим учителям. Ну вот, кажется, зародил новую традицию, ведь раньше ничего подобного никто не делал. Окончили школу, получили документ. Ничего особенного. Но ведь учителям приятно. Дарья Петровна даже раскраснелась от подобного внимания. Вечером, собравшись, весело отпраздновали это дело. Ребята хотели просто посидеть, как обычно у нашего сарая, но я объявил, что идем в кафе, так как предварительно уже за все заплатил. Вернувшись вечером домой, хотел уйти к себе в комнату, но дед пригласил на кухню, пообщаться, как он выразился. Всю неделю где-то пропадал. Говорил, что надо дела завершить. Скоро в Москву перебираться. Мы расселись за столом. Он, как всегда, заварил чаю. «Беломир сегодня звонил». Дед пододвинул ко мне чашку. Завтра едем к магистру ордена документы подписывать. Билеты на самолет уже заказаны, все оплачено. По прилету в Москву зайдем, купим тебе костюм, ботинки, чтобы отсюда не вести. У меня в городе квартира, она теперь и твоя. Там поживем. Как получишь удостоверение ордена, пойдем в банк, оформим счет. Сделаем дело, оставим вещи, вернемся сюда, начнем собираться уже основательно. Неожиданно. Не думал, что так скоро это произойдет. Но раз завтра, так завтра. Во сколько выезжаем? В одиннадцать. На земле тепло, так что ничего лишнего из одежды брать не стоит. Главное, паспорт не забудь, значок ордена приколи. Беломир недоволен, ворчит, не носишь его. Остальное я уже собрал. Не забуду, я улыбнулся. Завтра еще раз пять об этом напомнит. «А значок не ношу, потому что не хочу привлекать к себе внимание К чему мне тут выделяться? Вот буду учиться в Москве, там и приколю». Откинувшись на спинку стула, дед сложил руки на груди. Пристально посмотрев на меня, вздохнул. Я напрягся. Когда он так делает, значит, будет говорить не очень приятные вещи. «Я тут кое-что узнал!» Он подался вперед. «Ты сдавал биоматериал, по-другому сказать, образец ДНК для паспорта». Тяжело вздохнув, дед опустил голову. «Мне стало интересно, какой он, вот и выяснил». «Что-то не так?» — влез я со своим вопросом. Дед покачал головой, посмотрев куда-то в сторону. «Тебе, конечно, рано еще об этом думать, но я счел, что все-таки должен знать, чтобы потом не было каких-либо неожиданностей». Вновь вздохнул, посмотрел на меня. «Твой кот отличается от всех известных человеческих, даже от одаренных». Он намного более сложный. Специалисты пожали плечами, им все равно, ты же необычный. Но, судя по нему, только внешне выглядишь человеком. На самом деле, действительно, им не являешься. Но это и так понятно. Он махнул рукой. Тут дело в другом. Скорее всего, не сможешь иметь детей. Вернее, от тебя женщина не забеременеет. Вздохнув, я пожал плечами. Этого и следовало ожидать. Несовместимость видов. Подобные мысли в голове как-то пробегали, но серьезно на эту тему не думал. «А что поделать, если я иной расы?» Дед облегченно вздохнул. «Видать, переживал, как я восприму данную новость». «Смотрю, ты не сильно огорчился». Я вновь пожал плечами. «Жаль, конечно. Семью создать, жениться, и без этого можно. А дальше могу усыновить, ну или удочерить кого. Ты же меня взял к себе, это ведь не запрещено?» «Конечно, нет», — дед кивнул. «Дед домов у нас хватает. Меня радуют твои мысли». Я махнул рукой. «Да как там все в будущем сложится? Кто его знает?» Он покивал в ответ. Я засмеялся. Дед удивленно на меня глянул. «Да пришла в голову мысль!» — я хихикнул. «Не надо предохраняться. Нежелательных беременностей не случится. Ну а что? Везде есть своя польза. Может, и не осознаю до конца то, что он сказал, ведь я же еще подросток». Хмыкнув, он покачал головой. «С тобой не соскучишься?» «Ладно, оставим это». «С главой ордена турнире беседовать будешь?» Перевел он тему. Я кивнул. «Обязательно. От него зависит мое в нем участие». «Надеюсь, ты знаешь, как о чем с ним разговаривать». «Не забывай, у этого человека огромное влияние, и он близкий друг Императора». Дед приподнял указательный палец. «Помню», — я вновь кивнул. «Не стану уточнять, что ты задумал. Я тебе доверяю. У меня все». Он поднялся. Глянув на него, я тоже встал. Вернувшись к себе в комнату, обзвонив всех друзей, предупредил, что завтра уеду. Утром, немного размявшись во дворе, позавтракав, пошел собираться. Да, собственно, мне-то особо ничего не нужно, едем всего на несколько дней. Оделся в светлые джинсы, футболку, накинул легкую черную кожаную куртку. Положив во внутренний карман портмоне, проверил, на месте ли паспорт. Да, собственно, куда он мог деться за ночь? Но ведь дед будет спрашивать, все ли взял. Прицепил к куртке значок ордена. Вот и все. Причесавшись в коридоре, спустился вниз. Он уже ждет, сидя на кухне возле стола, постукивая по нему пальцами, о чем-то задумавшись. «Присядь на дорожку», — кивнул мне на стол. Посидев с минуту, мы поднялись. Паспорт не забыл. Я улыбнулся. «Все на месте, проверил дважды». «Хорошо», — дед кивнул. «Тогда пошли». Подхватив с пола небольшую сумку, направился на выход. Выехав на машине со двора, мы поехали к зданию пространственного перехода. «Беломир будет там ждать», — пояснил он. «Паспорт не забыл». «Проверил, на месте», — я вновь улыбнулся. «Интересно, сколько еще раз он на нем спросит». «Нервничает. Все-таки не каждый день ко второму лицу государства на прием ходим. А я не переживаю, мне наоборот интересно там побывать». Вскоре, оставив машину на стоянке, ее потом Павел назад перегонит. Обошли в здание, сразу пройдя к стойке регистрации. Беломир уже здесь. Увидев нас, поднялся с кресла. Подойдя, поздоровавшись, удовлетворенно кивнул, заметив, что значок ордена я прицепил. Регистрация прошла быстро. Мы направились в уже открывшийся портал. На земле никаких проблем также не возникло. Как только контролеры увидели удостоверение ордена и наши паспорта, быстро все оформили. На выходе из здания, взяв такси, сразу направились в аэропорт. Находится он за городом, не близко. Поездка заняла почти час. Современный большой терминал, множество информационных экранов, стойки регистрации, кресла, много народу. Я думал, осталось лишь зарегистрировать билеты, но нет, для вылета в Москву прошли дополнительный контроль. Ну да, чему я удивляюсь, тут же люди из других миров куда-то летят. Кто на отдых, кто просто домой, кто по работе. Проверяют всех, просто так не пройдешь в самолет. Мало ли, вдруг шпион какой. В некоторых мирах не только у нас проходы установлены, да и многие местные от людей ничем не отличаются. Пройдя в зал ожидания, мы уселись в кресло. Я в центре, они по бокам. Багаж раздавать не нужно, при себе только ручная кладь. До Москвы полет займет 4 часа, пояснил Беломир, глянув на меня. Дальше вы по своим делам, я по своим. День у вас еще будет. К магистру послезавтра поедем. Точное время сообщу». Я кивнул. «Вечером сходим в ресторан перекусить», начал объяснять дед наш распорядок. Я повернул голову в его сторону. «Оттуда в банк, затем по магазинам». Я вновь кивнул. «Мне все равно, своих дел в Москве у меня нет, как скажут, так и будет». Вскоре объявили посадку. Оказавшись в салоне самолета, заняв место возле окна, я вздохнул. Что-то волнительно, еще ни разу не летал но зря переживал, полет прошел нормально. Насмотревшись в на облака, даже успел вздремнуть. Москва встретила нас шумом машин, пробками на дорогах, суетой и пасмурной погодой. Хорошо куртку прихватил, на улице не так уж и тепло. Проезжая на такси по городу, я разглядывал город. Не видел еще столицу в этом мире, но ничем, собственно, она не отличается от той, что помню. Те же улицы, дома, огромное количество людей, все куда-то спешат, занятые своими делами. Правда, кое-где попадались княжеские усадьбы. Не так много православных храмов, но красивые, с теми же золотыми куполами. Встречаются святилища волхвов, построенные в старом славянском стиле, из красного кирпича в виде маленьких дворцов со страконичными крышами. выглядит как-то сказочно, непривычно. Импортных машин немало, Немецкие, японские, итальянские. Как ни странно, тех же производителей, о которых я помню. Но много и наших, весьма красивых, таких компаний не знаю. Тут промышленность в этом плане ушла далеко вперед. Высадив Беломира на одной из улиц, направились домой. Такси въехало во двор, через арку, расположенную прямо в середине дома. Расплатившись, вылезли наружу. Я осмотрелся. Дом не новый, старой постройки. В длину большой. Семиэтажный, у нас такие сталинскими, кажется, называли. Напротив еще один. Обширный двор между ними, утопающий в зелени. Кругом газоны, трава подстрижена, цветы растут на клумбах. Большая детская площадка. Рядом спортивная. Там пацаны местные занимаются на турнике. Все ухоженное, мусора нет, чисто. Лавочки кругом стоят, народ гуляет, в основном с детьми или колясками. Нормальное место, мне понравилось. Ну вот. Дед кивнул на подъезд. Третий этаж, квартира 91. Пошли, мы дома. Положив мне руку на плечо, повел внутрь. Войдя, я сразу обратил внимание, что лестничные пролеты широкие, не как у нас. Все чистенько, красиво, есть лифт. Но пользоваться им не стали, так поднялись. Все-таки не седьмой, а третий этаж. Дед открыл дверь. Оказавшись внутри, я остановился в большой прихожей. Как-то странно. Первый раз в этом месте, а как будто действительно пришел домой, даже облегченно выдохнул. Впереди несколько дверей в разные стороны. Неплохая квартира, большая, трехкомнатная. Повесив в прихожей куртку, разувшись, принялся ходить по помещениям, рассматривая обстановку. Пока дед, уйдя на кухню, что-то там начал делать. Мебель укрыта целлофаном. Похоже, он давно здесь не был. Но и так видно, добротная из натурального дерева. В гостиной большой кожаный диван, кресло, все в темно-песочных тонах. Зашел к нему. Кухня не маленькая, Обеденный стол, настенные часы, шкафы, холодильник, встроенные приборы. Он, оказывается, тут их подключал. «Пошли!» — дед махнул рукой. «Давай помогай!» Мы вернулись в гостиную. Он принялся распаковывать мебель, убирает салофан. Я помогал его сворачивать. «Эту квартиру не покупал, от родителей досталось», — начал он объяснять. Сделал ремонт, часть мебели заменил, но мало здесь жил. Я же военный, в основном на базе. Потом вообще уехал. «Там твоя комната», — он кивнул на дверь. Войдя, я осмотрелся. «Неплохо. Большая кровать, вдоль одной стены шкафы, есть письменный стол возле окна, сбоку комод, рядом кресло, журнальный столик. Уютно». Сняв и здесь везде пленку, вынес оттуда, отдав ему. Дед утащился в прихожую, там, оказывается, есть большая кладовка. Закрыв дверь, вернувшись в гостиную, первым делом нашел пульт от телевизора. Воткнув шнур в розетку, включил его, сам пошел в туалет. А ничего так, все отделано плиткой, есть ванная, типа джакузи, душевая кабина, санузел. Выйдя оттуда, уселся на мягкий диван, забравшись с ногами. С кухни послышался шум, дед уже там вновь чем-то занят. Большой телевизор висел на стене, прямо напротив. Я стал щелкать каналы. Их тут целая куча, как и у нас, в прошлом мире. «Никита!» Он вошел в комнату. «В ресторан пойдем поедим? Или мне в магазин сходить?» «Он тут недалеко. Купить что-нибудь, перекусить?» «Уже вечер. Что-то мне никуда не хочется идти. Лучше дома». «Хорошо». Дед направился в прихожую. «Сладкого возьму. Я помню твои пристрастия». Послышался оттуда его голос. Я улыбнулся. Вскоре хлопнула входная дверь. Минут через 40 он вернулся с большими пакетами. Выключив телевизор, я пошел помогать их распаковывать, отнеся на кухню. Овощи, фрукты, соки, газировка. А тут две курочки запеченные, еще горячие, завернутые в фольгу. Ну и, конечно, торт. Выставляя его на стол, я близнулся. После ужина, насмотревшись телевизионных программ, ушел спать. Дед все это время кому-то названивал, общался, наверное, старым знакомым напоминал о себе. Хотя иногда его лицо было особо довольное. Видать, и женский пол помнит, что он есть. Может, даже в гости звали.